Глава 3. Не давая коням отдохнуть, мы снова углубились в лес, на этот раз взбирающиеся на холмы, даже ухитрившиеся пустить корни на высоких скалах, где кроме камня вроде бы ничего нет. Копыта теперь стучали сухо, даже звонко цокали под ковами по сплошной каменной плите. Пес помнил мой наказ охранять Фриду, но она у меня за спиной, И он все чаще вырывался вперед со Смитом. Я видел, как он вдруг затормозил всеми четырьмя, задрал голову. Из низких, быстро бегущих туч вынурнула огромная, как лодка, и черная, как один из семи смертных грехов птица. Через мгновение я понял, что это не птица, а не то дракон, не то не топырь. Крылья уродливые, беспривычной закругленности, что указывает на длинные растопыренные пальцы передних лап, туго натянутой между ними перепонкой. На голых девок похоже, только не синяя и мордой не вышло. Крылатое чудовище, раскинув крылья и слегка меняя угол, сделало полукруг. От брюха с механической точностью, как шасси дорогого лайнера, Выдвинулись две мощные толстые лапы с блестящими, словно мокрыми, когтистыми пальцами. Я хватался то за молот, то за лук, однако чудовище уже опустилось по ту сторону камней. Я видел только, как оно припало к земле, почти скрывшись из виду, опустило голову, отчего по обе стороны приподнялись мохнатые горбы плеч. «К моему изумлению!» Там поднялась человеческая фигура, словно неизвестный весь полет лежал на монстре плашмя, довольно ловко полез по мохнатому плечу вниз и пропал из виду. «Только засады и не хватало», — вырвалось у меня. Король буркнул. «Что говорит по этому поводу военное искусство?» «Если все идет слишком хорошо», — ответил я горько, — «значит, идешь в засаду». Король взглянул остро, смолчал. А сэр Смит сказал утешающе. «Когда знаешь, что засада, то она и не засада в некотором роде». «Спасибо», — ответил я. «Но в этом правиле есть еще и следствие. Если ваша атака проходит очень хорошо, вы уже в засаде». Барбаросса буркнул. «Вы слишком пугливы, сэр Ричард. Мы ехали под защитой деревьев». Нас могли не заметить. «С дракона? Здесь очень густые кроны. Мы ведь небо не видели?» Я сказал досадливо. «Ваше Величество, основные законы войны и воинского искусства еще никто не отменял. Одно из них говорит, что если я увидел вас издали, то, может, увидеть и противник. Второе, если могу к вам подобраться на расстояние выстрела из лука, то и враг тоже. Третий закон — Промахнуться могут по вашему соседу, а вот в вас попадут. Сэр Смит хрюкнул. «Это верно. Сколько народу выстроилось перед битвой в Леонской долине, а единственная ворона, что пролетала над полем, нагадила почему-то на меня». Барбаросса впервые за долгое время улыбнулся. «Это она вас отметила». «Ведь это в Леонской битве вы зарубили знаменосца Алариха и бросили его штандарт под копыта моего коня. Теперь я вспоминаю, где еще видел эти пушистые усы». Сэр Смит подкрутил ус и с достоинством поклонился. Дорога пошла между каменистых холмов. Смит предложил срезать угол. Но на крутом косогоре пришлось слезть с коней. Прошли самую малость, как из расщелины в скале с жутким криком ринулось нечто огромное, мохнатое, жуткое. Страшный удар отбросил меня в сторону. Небо и камни несколько раз поменялись местами. Я услышал тяжелый топот, с трудом привстал, выдернул из ножен меч, другой рукой ухватил молот. Надо мной стоял пес и старался лизнуть меня в нос. Король ржал, как глупый конь, да и сэр Смит лыбится, как самый натуральный скот. Только Фрида смотрит сочувствующе. Я глянул вслед исчезнувшему чудовищу. «Что это было?» «Баран!» — сказал Барбаросса. «Сами вы!» — ответил я зло. «Ваше Величество!» «Чтобы не сказать больше!» Король гнусно заржал, сэр Смит тоже заржал, еще громче халим чертов надеяться на жирный кусок с королевского стола только фрида сказала участливым голосом это пещера где жил баран он так испугался так испугался я сказал зло а я так обрадовался так обрадовался какой-то баран совсем тупой а, а сказал сэр смит настоящий баран горный баран пояснил король уже почти серьезно Они вырастают до размеров медведей. Благородные животные, истинно королевские. Что в них благородного? Он выбрал для схватки вас, сэр Ричард, — пояснил король. И что? — спросил я с подозрением. — Как равного? — пояснил король еще любезнее. Я надулся, но на всякий случай уточнил. — Это в каком смысле? — Вы у нас сильнейший. — сказал король серьезно. — Разве баран поступил не рыцарственно? — Лучше бы он выбрал вас, ваше величество, — ответил я. Сэр Смит сказал угодливо. — Видимо, это был не король баранов, а просто знатный баран-сеньор. Даже бараны должны чувствовать субординацию, сэр Ричард. Я посмотрел с подозрением. Что за намеки и какая может быть субординация во время бегства от превосходящих сил противника? Хотя, конечно, мы не отступаем, а только заманиваем. Но все же. Фрида сказала вдруг. «Сюда скачут на конях. Много коней. О, боги!» Никто не уловил, что она призвала богов во множественном числе. Я же смолчал, а сэр Смит спросил торопливо. «Что еще? «Они с собаками». В ее голосе звучал ужас. Барбаросса бросил быстрый взгляд на ведьмочку. Уж ей-то бояться нечего. Обернется кем-нибудь и улетит. Посмотрел на нас с сэром Смитом. «От собак далеко не уйдем. Будем драться здесь?» Я покачал головой. «Нет. В бегстве от превосходящих сил противника позора нет. Кто бежит, тот может и возвратиться. А вот без головы не воин». Погоним. Они взлетели в седло, как птицы. Я махнул, чтобы шли вперед. Теперь мне лучше двигаться замыкающим. Никто не спорит. Пустили сразу в мерный галоп. Все еще сберегая силы коней. Я достал лук. Уши наконец уловили далекий лай. Фрида прошептала над духом. Напали на след. Как ты узнала? Полаю, конечно. Мне почудилось в ее голосе удивление. Подумал сконфуженно. Что? Ну, конечно же, по лаю узнать можно многое. Это я привык встречать собак, что не лают вообще. Лаять неприлично, а у кого собака лает, на того смотрят, как на невежу, что не умеет воспитывать домашнее животное. Лучше бы хомяка или черепашку завел. Пес бежит рядом. Я вспомнил вдруг, что не слышал еще его лая. Рычал, да, но лаять. Похоже, отучили сразу в детстве. Лай становился громче. Я смотрел вперед, но Фрида все время оглядывалась. Однажды вскрикнула испуганно. «Вот они! Какие страшные!» Я торопливо оглянулся, ухватил лук. Собаки выметнулись из чащи и несутся по нашему следу, растянувшись в длинную цепочку. «Огромные, лохматые!» Похоже и на кавказцев, если не крупнее. Я полагал, что они на поводке у загонщика, однако тот, видимо, отпустил, уверенный, что собаки нагонят и раздерут нас еще до того, как подъедут люди. Пес порывался ринуться навстречу. Я сказал строго, «Понимаю твой рыцарский порыв, но потерпи». «Во-первых, вдруг да попадешь под стрелу, во-вторых, не драться же тебе, элитному и породистому, с бездомными дворнягами!» Я подпускал их ближе. Мой конь всегда успеет сделать рывок и оторваться от нагоняющей стаи. Фрида попискивала. Глаза огромные. Я повел стрелой, держа взглядом вожака. Или не вожака, но бегущую первой. Глаза горят жаждой убийства. Блеснули желтые клыки, с отвисших брылей срывается нечистая пена. Вообще-то, я куда охотнее убью человека, чем собаку. Но это бегут не собаки, а хищные животные. И именно так нужно думать, понимать, чувствовать. Тогда не будет никаких угрызений совести. Собаки — это те, которые машут хвостами и лезут лизаться, от которых приходится отбрыкиваться или отплевываться. «От них опасность только в том, что если не залижут, то затопчут. А это, может быть, — спросила фридер робко, — просто убежать?» «Закон военного искусства, — сказал я, — кто бежит, тот всего лишь умрет уставшим и взмыленным». Стрела сорвалась с тетивы. Тут же тетива звякнула снова, снова и снова. Фрида восторженно охнула. «Я сам не ожидал, что с такой скоростью смогу посылать стрелы!» Остановился, опешив. А первая собака подпрыгнула в прыжке и свалилась на бок. Вторая рухнула мордой в землю и пропахала несколько шагов. Третья и четвертая упали с диким визгом, что тут же оборвался. Пятая получила стрелу прямо в пылающий ненавистью глаз. «Держись!» — предупредил я. Фриду ухватилась крепче, — Зайчик сделал несколько быстрых прыжков, я снова развернулся по-скифски и выпустил с десяток стрел. На этот раз все собаки получили по стреле, последняя успела добежать и в прыжке вцепиться мне в икру. Я ощутил дикую боль. Пес рычал, но челюсти в предсмертной судороге лишь сжимал все сильнее. С проклятиями я ухватил за горячий влажный нос и нижнюю челюсть, Кое-как раздвинул, как самсон, что разрывал пасть писающему мальчику, с отвращением отшвырнул. Организм, не ожидая приказа от медлительного головного мозга, уже получил указание от спинного и поспешно заращивал рану. Я провел ладонью по икре, раны нет, лишь лохматятся рваные штаны. Пес смотрит осуждающе, он бы перехватил ту жалкую дворнягу на полпути. «Первый приступ», — сказал я, — отбились небольшими потерями. Фрида жарко дохнула мне в ухо. «Ваша милость, как вы стреляли! Как вы стреляли!» «Не совсем криворукий», — спросил я самодовольно. «Так что не обязательно вегетарианцы». Зайчик пошел ровным галопом. Впереди двое скачущих всадников. Но прежде чем нагнали, Фрида произнесла изменившимся голосом. «Теперь люди. Нет, ваша милость, там и похуже, чем люди». Из леса выметнулись скачущие на быстрых конях люди, а из-за верхушек деревьев начали выползать медленные, как дирижабли, крылатые твари. Я не рассмотрел, что за существа, но, без сомнения, это один отряд, разделенный на воздушную и наземную части». Завидев нас, крылатые двори сориентировались и пошли в нашу сторону, что мне очень не понравилось. Их скорость возрастает с каждой минутой. Я послал зайчиков догонку за барбаросой и сыром смитом, догнал. Они даже не оглядывались, дорога плохая, не поломали бы кони ноги. Я прокричал: будет по дороге хорошая роща, дуйте под ее защиту! Уже вечереет, а в темноте они ни хрена не видят. «Мы тоже!» — проворчал Смит, а Барбаросса крикнул. «Опять что-то крылатое!» «Верно сказано, Ваше Величество!» — прокричал я на ходу. «Что значит государственный человек?» Он мельком глянул в мою сторону, рыкнул. «Фридрих!» «Что?» — переспросил я. «Фридрих, говорю!» «Меня зовут Фридрихом!» «Это короче, чем Ваше Величество!» «Я не осмелюсь, Ваше Величество!» Он гаркнул. «Это приказ!» «В задницу ваши приказы!» — ответил я обрадованно. «Я не ваш подданный!» Он зыркнул в мою сторону по волчи. «Сэр Ричард, вам королем даровано право обращаться к нему по имени. Это большая привилегия. Хотите, закрепим в вашем наследстве, чтобы и ваши потомки имели то же право. Кроме того, не снимать шляпу, не вставать, ковырять в зубах в моем присутствии. Нет уж, нет уж!» крикнул я поспешно. «Ни в коем случае!» «Ладно, принимаю такой щедрый дар». «Хорошо быть королем. Вроде бы ничего не дали, а вишь, как облагодетельствовали». Сэр Смит, что приотстал, закричал в ужасе. «Гарпи!» Я наложил стрелу, развернулся. Над нами уже с десяток отвратительных грифов с лицами злобных старух. Резко снижаются. Мои стрелы ушли одна за другой почти незаметные в сгущающейся синеве. Первая же тварь закричала жутко. Ее крик подхватили другие. Некоторые начали метаться в небе, стремясь избегнуть стрел. В их поведении было столько человеческого, что я опустил лук, оглянулся. Барбаросы и сэр Смит скачут во все лопатки. Фрида жарко дышит мне в ухо. Зайчик все понял и бодро пошел в догонку. Пес бежит рядом. Хороший пес. Фрида постоянно оглядывалась. Я велел присматривать и за небом, хотя она и так следит, как испуганный суслик за ястребом. Барбаросы и сэр Смит высматривают дорогу, не оглядываются. Копыта стучат сухо и часто. Ох, раздалось за ухом обреченное. Ваша милость, их слишком много. Справа из-за леса на легких конях выметнулся отряд голов в двадцать, Почти одновременно слева не меньше 30, а в том, что идет за ними упорно из середины леса, вообще не меньше 40 всадников. Рассверепевших, обозленных потерей дорогих собак. Передние в доспехах, что значит, мои стрелы не посшибают их с такой же легкостью, как этих ворон в небе. В этих достаточно просто попасть, а спрятавшегося за доспехами нужно поразить в щель. Сверху. — сказала Фрида напряженно. — Все-таки они хотят броситься. Гарпии летят высоко, но постепенно снижаются. Я видел их жуткие гримасы. Им и страшно, и что-то их гонят с неудержимой силой. Хотят броситься явно в тот момент, когда остальные нас почти настигнут, чтобы мы не знали, от кого отбиваться в первую очередь. — Пусть попробуют, — ответил я мстительно. Зайчик, как чувствует, когда отпускаю тетиву, идет так ровно, словно утица плывет по тихому озеру. Я сшиб троих, остальные поднялись выше. Последняя стрела блеснула в небе, описала крутую дугу и понеслась вниз. Гарпии кричали визгливо и раздраженно. Скакавший впереди Барбаросса вдруг начал придерживать коня. Я понесся к нему, но не успел спросить, что случилось. Далеко впереди из-за врага выехали и встали цепью не меньше десятков всадников. Трое из них тут же спешились, согнулись, натягивая стальные дуги арбалетов. «Там не пройти!» — вскричал сэр Смит запоздало. Я сам ощутил, что вряд ли прорвемся. Одно дело — десяток всадников, другое дело — арбалеты. В беспокойстве поерзал, вдруг заметил далеко, среди высокой зелени серую крышу, прокричал. «Там церковь! Скорее туда!» Барбароса и сэр Смит разом развернули коней. Грохоча копытами, мы взлетели на небольшой зеленый холм. Взору открылась низина с десятком домов, сгрудившихся вокруг церкви. Рядом с церковью высится каменная колокольня, такая величественная на фоне закатных облаков. Река делает в этом месте петлю, самое удобное место для поселения. Скот мирно пасется на лугу, в реке плещутся утки и гуси. Весь отряд летел, как на крыльях. Рядом со мной хрипит конь Сера Смита, то ли силы на исходе, то ли вот-вот в обморок, как трепетная лань Анжелика, маркиза ангелов. Я придержал зайчика, мимо прогрохотал могучий конь Барбароссы. Мне показалось, что король начинает придерживать коня. Я заорал. Я вам, ваше величество, отстану. Так отстану, что сам взбунтую народ на такого идиота в короне. Ишь, шляпу в его присутствии. Законотворец хренов.